День четвертый. Просыпаюсь хриплым стоном, раздавленной монументальной махиной, брюхом моего нового тела. Помню только, как в изнеможении упал на дорогу, по которой шел несколько часов, воя от ярости, что так и не обнаружил деревни. Чумной лекарь сказал правду, из Блэкхита не сбежать. Дорожные часы на прикроватном столике показывают половину одиннадцатого. Хочу встать, Но тут из двери в соседнюю комнату появляется какой-то человек. Подходит к серванту и опускает на него серебряный поднос. Незнакомцу на вид лет тридцать. Он высок, темноволос и гладко выбрит. Внешность у него приятная, но в целом ничем не примечательная. На крохотном носу сидят очки, глаза устремлены к окну. Он молча пересекает спальню, распахивает шторы и открывает окно. из которого видны сад и лес. Я в изумлении слежу за ним. Его движения до странности точны и четки. Он действует быстро и слаженно, не тратя лишних усилий, словно экономит силы для каких-то великих трудов. С минуту он стоит у окна, повернувшись ко мне спиной. Холодный воздух вырывается в комнату. Создается впечатление, будто от меня чего-то ждут, что эта пауза выдерживается ради меня.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 На подносе красуются тарелки со свиными отбивными и огромной порцией яичницы с беконом, а также чайник и кувшин молока. Обычно такое обилие еды меня бы напугало, но сейчас, умирая с голода, я набрасываюсь на нее, как дикий зверь. Высокий человек, судя по всему, мой камердинер, скрывается за китайской ширмой, откуда слышен звук льющейся воды. Перевожу дух и озираюсь. В отличие от скромно обставленной спальни Белла, эти покои купаются в роскоши. Красные бархатные шторы струятся по окнам, алыми лужицами застывают на синем ковре. На стенах яркие пятна картин, лакированная мебель красного дерева отполирована до зеркального блеска. Очевидно, тот, в чьем теле я нахожусь, пользуется большим уважением в семействе Хардкассл. Камердинер возвращается. и видит, как я, объевшись, с тяжелым вздохом утираю салфеткой жирные губы. Наверное, ему противно. Мне тоже противно. Чувствую себя боровым у кормушки. Как бы то ни было, камердинер невозмутимо убирает поднос и подставляет плечо под мою руку, помогая подняться с кровати. Бог знает, как часто он проделывает этот ритуал и сколько ему за это платят, но мне и одного раза хватает. Почти волоком, как раненого с поля боя, он ведет меня за ширму, к ванне с горячей водой. И там начинает меня раздевать. Несомненно, все это часть утренних процедур, но я сгораю от стыда. Мне претит это чужое тело. При ходьбе обвислые складки плоти на ляжках мерзко трутся друг о друга. Я безуспешно пытаюсь отогнать помощника. «Милорд, вы не смо...» — он осекается, тщательно подбирая слова —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 Вижу свое отражение в большом зеркале на стене. Я похож на гротескное изображение человека. Кожа желтушная, вспухшая, из гнезда волос в паху выглядывает вялый пенис. От стыда и отвращения, я невольно всхлипываю, исторгая глубокий стон. На лице Камердинера возникает удивленное выражение: на миг сменяется на насмешливым. Впрочем, это открытое проявление чувств мимолетно. Он торопливо подходит ко мне.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 Вода давно остыла, я посинела от холода, меня бьет дрожь. Исключительно из тщеславия я содрогаюсь при мысли о том, что камердинеру Ревенкорта придется вытаскивать меня из ванны, будто подмокший мешок картошки. Почтительный стук в дверь избавляет меня от принятия дальнейших решений. Милорд, у вас все хорошо? спрашивает камердинер, входя в спальню. Да, вполне отвечаю я, хотя руки не имеют.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 На того, кто сейчас управляет Рейвенкортом марионеткой. Но так ничего и не нахожу. Впервые задумываюсь, с кем же я все-таки был раньше, до того, как приехал в Блэкхит, и какие действия привели меня в эту западню. Эти размышления сами по себе довольно занимательные, невероятно раздражают. Разглядываю отражение Рейвенкорта, а по коже пробегает озноб, как и вчера, когда я увидела отражение Белла. Очевидно, в какой-то части сознания сохранилась память о моем настоящем облике, и я всякий раз недоумеваю, когда зеркало отражает незнакомые черты. Отдаю зеркало Камердинеру. «Нам нужно в библиотеку», — говорю я. «Я знаю, где она, милорд», — отвечает он. «Принести вам книгу?» «Я пойду с вами». Камердинеру умолкает, задумчиво морщит лоб. Потом произносит с сомнением в голосе. Слова звучат осторожно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 «Мы идем медленно», — Камердинер швыряет мне под ноги крохи новостей, «но мой ум занят размышлениями о тяжеловесности тела, которые я упрямо толкаю вперед. Похоже, что какой-то злодей за ночь перестроил особняк, растянул помещение, сгустил воздух. Доковыляв до неожиданно яркого вестибюля, я с удивлением замечаю невероятную крутизну лестницы. В облике Дональда Дэвиса я стремглав сбегал по ступенькам,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 Из углов доносятся нервные перешептывания и отголоски напряженных споров. В коридорах звучат разговоры на повышенных тонах. Хлопают двери, обрывая диалог на полуслове. Супруги ссорятся, крепко сжимают бокалы. Багровеют от еле сдерживаемой злобы. Каждая реплика щетинится шипами. В колючем воздухе разлета угроза. Может быть, это просто нервическое состояние или обманчиво мудрое предчувствие, но Блэкхит полнится ожиданием трагедии. До библиотеки я добираюсь на дрожащих ногах. Спина ноет, утомленная вертикальным положением. К сожалению, награда за перенесенные страдания я не получаю. Пыльные полки гнутся под тяжестью книг, замшелый красный ковер льнет к половицам.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 Прогулка по особняку превратила меня в развалину. Добраться до озера раньше соперников я смогу только в ином облике, желательно в теле того, кому под силу одолеть лестницу. Коммердинер приносит большое кресло, ставит его передо мной, берет меня под руку усаживает на зеленые подушки. Позвольте осведомиться о цели нашего визита в библиотеку, милорд.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 смятение тихонько крадется следом. Я кладу руки на живот, закрываю глаза. Всякий раз, когда я засыпаю, то пробуждаюсь в ином облике. Безусловно, я рискую, покидая обличье Рейвенкорта, но понимаю, что мало чего добьюсь, пребывая в этом воплощении. Если повезет, то я проснусь и обнаружу, что прочие обличия нашли мое послание в энциклопедии, а значит, мы все встретимся.